Глава пятая. Загородный клуб занимал лишь часть поместья. Дом Марио и Анжи находился в укромном уголке, надежно спрятанный от клиентов ресторана и отеля. Приехав туда, Джо убедилась, что они с Карадо отнюдь не первые из прибывших гостей. Из старого сарая, умело переоборудованного под кухню, вкусно пахло дымом, намекающим на то, что внутри готовят барбекю. Идва Джо и Карадо вышли из машины, На пороге появились Анджи и Марио. Дэйзи рванула к Марио. Джо поспешил обнять младшую сестру. «Привет, Анджи. Как состязание. Устала?» Сестра широко улыбнулась. «Каждый раз, когда мы встречаемся, ты все больше и больше напоминаешь мне нашу мамочку. Даже в голосе звучат ее интонации. Я прекрасно себя чувствую. Да, пришлось попотеть, но все прошло замечательно. Теперь можно отдохнуть». По запаху чуя в изотеле барбекю. И много гостей приглашено. «Даже не знаю. мы позвали всех, кто помогал нам проводить состязания по конкуру. С вами двумя будет человек тридцать?» «Да иди ты!» «Анжа, ты свалишься с ног!» «Успокойся, мамочка. Мы же не сами готовим. Марио позвал на подмогу поваров из ресторана. Для меня главное не переусердствовать с вином и не упасть в бассейн». Посмотрев на сумку Джо, Анжа поморщилась. «Черт, забыл тебе сказать, чтобы взяла купальный костюм» чего идем со мной, примеришь мои бикини. Что-нибудь обязательно подойдет. Джо испытывала замешательство. Ее очень тянуло поскорее погрузиться в прохладную воду бассейна и в то же время было не по себе от мысли предстать полуобнаженной перед незнакомыми людьми, среди которых будет и Карада. Она тепло поздоровалась с марью обняв его. Затем вместе с сестрой пошла в комнату Анжи. Оглянувшись, Джо увидела Карада и его верную Дейзи. Они гуляли по саду ноздри собаки почуявшие запах мяса шумно раздувались комната Анжи находилась на втором этаже войдя туда сестра полезла в гардероб за купальными костюмами одновременно продолжая разговор сестры всегда были близки анжи постоянно подразнивала джоза излишнюю серьезсть джонни сердлась она радовалась слушая веселый голос младшей сестры причины хорошего настроения анжи не исчерпывались недавней помолвкой и намеченной свадьбой Анджи была постоянным членом британской олимпийской сборной по конному спорту. Благодаря этому она и получила работу в конюшне загородного клуба. Сегодняшнее состязание проходило вместе с итальянской конноспортивной ассоциацией. Итальянские спортсмены, мечтающие об участии в олимпийских играх, получили шанс продемонстрировать свои способности. Загородный клуб и создавался как важнейший центр конкура в Италии. Джо была очень рада за сестру и предложила немедленно позвонить матери, чтобы рассказать об успехе. А потом они поболтают. Пока Анжи говорила по телефону, Джо примерила пару купальников. Один оказался великоват, зато другой прекрасно подошел. Останавливало лишь то, что он уж слишком... минималистский. Не совсем бесстыдный, но достаточно откровенный. Матери бы он наверняка не понравился. Как всегда, это убедило Джо остановить свой выбор на нем. Надо доказать сестре, что та ошибается. Джо вовсе не похожа на их мамочку. Анжи оглядела, Джо с ног до головы улыбнулась и выставила большие пальцы вверх. «Ох, Джо, ты в нем потрясающе выглядишь!» воскликнула сестра, бросая мобильник на кровать. «Ты никак похудела?» «Не думаю, может, спустила пару фунтов?» Кажется, после разрыва с Кристианом она действительно похудела, хотя все эти месяцы Джо прямо отказывалась вставать на весы. «Так ты не возражаешь, если я позаимствую твой купальник? Если он хорошо сидит на мне, на тебе будет еще лучше». «Не говори глупостей», — замотала головой Анжи. «И потом, я уже подготовилась к бассейну. Взгляни на мою обновку». Анжи сбросила платье. Джо не удержалась от восхищенного возгласа. Казалось, красно-белая полосатая бикини создали специально для сестры. Оно было еще откровение чем то, что анжа одолжила Джо тем лучше. Мужчины будут больше глазеть на сестру, чем на нее». Нижнее белье Джо запихнула в сумку. Сестры вновь надели платье и спустились вниз. По пути Джо рассказала анже о прекрасной прогулке с Карада и пожелала узнать, почему его называют Дон Жуаном. Но такой разговор надо вести наедине, а их постоянно окружали люди. Марио принес сестрам по бокалу холодного белого вина, затем вместе с Анжи повел Джо знакомиться с гостями. Джо очень нравился Марио. Она видела, что сестра по-настоящему счастлива с ним. Не будь Анжи ее сестрой, Джо, пожалуй, позавидовала бы их счастью. У нее с Кристианом... Джо в очередной раз прогнала мысль о несостоявшемся будущем с Кристианом. Солнце ползло за горизонт, но продолжало жарить. Один за другим гости начали сбрасывать одежду и погружаться в бассейн. В частных домах... «Редко встретишь бассейны такого размера». Но Джо знала, что Марио – превосходный пловец. «Интересно, а его брат тоже любит воду?» «Может, она увидит, как он, раздевшись до плавок, ныряет в бассейн?» Карада мог думать о ней что угодно. «Это раз. Поддаваться своим животным инстинктам крайне нежелательно. Это два. Однако Джо ужасно хотелось увидеть Карада в плавках. Среди гостей в саду его не было. Может, он вообще уехал в Тихомолку?» Едва Джо подумала об этом, как послышался крик, плеск, визг и снова плеск. Краешком глаза Джо успела заметить, как черная молния пронеслась по лужайке и плюхнулась в бассейн. Следом туда прыгнул хозяин лабрадора. Джо поняла, что пропустила зрелище Карада без рубашки. Только когда он вылез из бассейна, таща за собой покорную, но не испытывающую угрызений совести Дейзи, Джо сообразила. Карада прыгнул в воду одетым. Мокрая рубашка стала прозрачной. Дразняще показывая все мышцы на его теле. Джо оказалась права. Карадо постоянно уделял время тренировкам. Вид у него был потрясающий. Шлепая мокрыми ногами, Карадо подошел к Марио и Анже. Собаку он держал за ошейник. Простите, ребята, она дождалась, пока я начну переодеваться. И помчал сюда. Он посмотрел на престыженную Дейзи и погрозил пальцем. «Дейзи, мы уже это проходили». Фильтрационная система бассейна не рассчитана на собачью шерсть. Это понятно?» Дейзи подняла голову. Джо могла поклясться, что собачья морда растянулась в улыбке. Затем Дейзи, как любой искупавшийся пес, принялась шумно отряхиваться, забрызгав водой всех четверых и вызвав взрывы смеха других гостей. Джо глядела себя, затем сестру. Обе были похожи на участниц конкурса «Мисс Мокрая Футболка». «Хорошо, что она успела надеть купальник». Анжи перехватила ее взгляд, пожала плечами и улыбнулась. «Твое платье с хлопка?» Джо кивнула. «Тогда раздевайся. Я запущу его в стиральную машину на короткий цикл. Иначе ты будешь пахнуть не туалетной водой, а псины. На такой жаре платье мигом высохнет». Увидев сомнение в глазах Джо, Анжи поспешила ее успокоить. «Да не волнуйся ты. Через час-другой получишь твое платье чистеньким. Обещаю. Марио, Карада, давайте свои рубашки. Их тоже не мешает простирнуть». Анжа сняла свое платье и протянула руку за рубашками мужчин. Марио, а затем Карада послушно сняли рубашки. жо тихо вздохнув, отвернулась и сняла платье. Передавая его Анже, она успела заметить взгляд Карада, который тут же повернулся к брату. «Марио, последишь за Дейзи? Я схожу к машине за поводком. Думаю, нам лучше ее куда-нибудь привязать, иначе она снова прыгнет в бассейн». Он направился к машине, Вопреки себе, Джо восхищенно глазела на его мускулистую спину и сильные бедра. Она тут же отвела взгляд, но успела поймать взгляд сестры и покраснела. Собрав мокрую одежду, Анжи направилась в дом. «Пойдем поговорим?» — по-английски шепнула она сестре. «Самое время. Идем, я помогу тебе со стиральной машиной». Джо последовала за Анжи на кухню, а оттуда в хозяйственную комнату, плотно закрыв дверь анже принялась возиться со стиральной машиной. «Карада?» — начала она, оглядываясь на сестру. «При тут Карада?» — насторожилась Джо. «Я видела, как ты смотришь на него. Знакомое выражение лица. Такое же было у тебя, когда ты знакомила меня с Кристианом». Джо попыталась возразить, но сестра взмахнула рукой. «Джо, я не упрекаю тебя, но тебе нужно кое-что знать». «Что именно?» «Не питай особых надежд. Улица Рима усеяна его жертвами». «Жертвами? Ты говоришь так, словно он Джек-потрошитель?» «Не в физическом смысле, но в эмоциональном он настоящий убийца». Анжи выбрала программу стирки и включила машину. «Видишь ли, Джо, он из тех мужчин, о ком говорят, поиграет и бросит». «Надеюсь, пояснять не надо?» Марио мне рассказывал, что потерял счет девицам с разбитыми сердцами, которых он потом утешал и приводил в чувство Карадо доставался с ними после первого свидания. В редких случаях его хватало на два. Его не интересуют долгосрочные отношения. Джо это не удивляло, но никак не объясняло, почему сегодня он так странно вел себя с ней. «Не верит он во всю эту чепуху?» «Какую чепуху?» девушке вы идете плавать?» Обе повернулись, увидев, что дверь хозяйственной комнаты открыта, Акарадо стоит, прислонившись косяку и ничуть не утратив своей притягательности. На нем не было ничего, кроме плавок. Кожа его мускулистого, хорошо тренированного тела имела очень красивый галатисто-коричневый оттенок, а вовсе не оливковый, как у большинства итальянцев. Джонни удержалась от вздоха. Анжа ответила за обеих. «Стирка займет полчаса, еще полчаса на солнце, и вся одежда высохнет. Я вполне готова поплавать. Джо, идем? Бери полотенце». Пройдя мимо карада, сёстры вышли в знойный вечер. Тени становились всё длиннее, но жара не думала спадать. Джо захотелось поскорее очутиться в воде. У стола, к которому была привязана обиженная Дейзи, Джо остановилась, чтобы сбросить сандалии и оставить полотенце и сумку. Она наклонилась и погладила собаку по голове. «Извини, Дейзи, но мы никак не можем взять тебя с собой. Стряжешь мою сумку? Там мой паспорт». «Насчёт Дейзи можешь не тревожиться». Потом я поведу ее на реку, где она вдоволь наплавается. Карада тоже погладил собаку по голове и прошел к бассейну. Там он улыбнулся джой проворно нырнул в воду. Через несколько секунд он вынырнул и, проводя рукой по мокрым волосам, снова посмотрел на нее. «Кстати, здесь глубоко, мелководная часть другой стороны». «Я начну с мелководья», — сказала Джо, неохотно отводя глаза от Карада, «постараясь не забрызгать волосы». Они сам же спускались по ступеням, пока вода не оказалась им по пояс. Тогда сестры прыгнули и поплыли в слегка солоноватой воде. Как здорово было освежиться после изнурительной жары! Джо стало легче дышать. Мысли вернулись к услышанному от сестры. По сути, то же самое ей сказала мать. Бабушка назвала бы карада дамским угодником. И хотя отвергнутые им девушки явно сами липли к нему, Печально, что столь образованный и воспитанный человек имел подобный недостаток. И в то же время Джо сильно раздражала полное отсутствие интереса к ней со стороны Каррада. Конечно, она вовсе не хотела, чтобы ей воспользовались, а потом выбросили. Джо сердила другое. Она, видите ли, не дотягивала до его высоких требований. Это она-то. Далеко не дурочкой, не обделенная красотой. Тогда почему он не обращает на нее внимания? Джо лениво проплыла до другого конца бассейна и обратно, держа голову так, чтобы вода не попадала на волосы. По телу разливалась приятная прохлада. Достигнув мелководной части, Джо села на нижнюю ступеньку, уперлась локтями в стенку и замерла. Вскоре к ней присоединилась Анжи. «Ну как, освежилась?» «Чудо!» Джо кивнула, потом украдкой огляделась по сторонам. «Анжи, расскажи, чем на самом деле занимается Карада?» От него я слышала, что он работает в компании, которая ищет замену пластику. «Не только работает, он владеет этой компанией. Кстати, он тебе говорил, что учился в Оксфорде?» «Так вот, сразу после университета он создал эту компанию. Они начали с клинических анализов. Компания набирала силу, расширяла сферу деятельности и богатела. Недавно они перебрались в исследовательский центр, выстроенный и оборудованный на заказ». Анжи перехватила удивленный взгляд сестры. «Это настоящий большой бизнес». «Карда выполняет и правительственные заказы. держу Пари, что половина итальянок, проводящих тесты на беременность у себя в ваннах, мочится на палочку, изготовленной его компанией». «Вот это да!» — вырвалась у Джо. «Выходят, ее критические высказывания о миллионерах были направлены в его адрес. Тогда нечего удивляться, что он отпрянул от ее прикосновения. И он живет в маленькой квартире на пьяце Навона?» да? Но еще два года назад он купил себе чудесный старый дом на Апиа Антика. Вот оно что. Не тот ли, куда надо въезжать через каменные ворота, а затем ехать по гравийной дороге? И возле дома, случайно, не стоит синий рейндж-ровер? Так ты видел его дом? Согласись, просто сказка. Джо кивнула. А квартира в центре города? Там он, наверное, развлекает своих подружек. Анжа улыбнулась марио называет эту квартиру сскаподрома самый точный перевод как и мне приходит в голову троходром надеюсь ты понимаешь о чем я боже простонала джо а ведь он такой такой милый еще какой милый очаровашка просто он сделан из другого теста нежели мы это кто сделан из другого теста сестры посмотрели на подплывшего марио а как ты думаешь анже улыбнулась жениху Марио выпучил глаза. хоть и старшие братья! И зачем они только нужны?» «Или старшие сестры?» — подхватила Анжа, растянув улыбку во весь рот. Джо брызнула на сестру водой, после чего спросила. «Марио, так что с ним не так?» Марио и Анжа переглянулись. «Карадо не верит в любовь», — ответила за жениха Анжа. «Он что?» «Он считает, что на самом деле никакой любви не бывает». Увидев недоуменный взгляд Джо, Анжи улыбнулась. «Не забывай, что Карада ученый. Любовь представляется ему иллюзией, примитивным позывом к продолжению рода, который лишь вносит сумятицу в мозг». анже потянулась к Марию и поцеловала его. «Но мы-то знаем, насколько Карада ошибается». Джо слушала сестру и ловила себя на мысли, что уже слышала это. Из собственных уст. Не она ли говорила то же самое Виктория? Тогда эти слова звучали вполне логично и убедительно, но почему сейчас они ее вовсе не убеждают? Или Карада прав? Может, и она была права? Не является ли все это обыкновенной игрой мозга? Возможно, он в чем-то прав. Если Кристиан оказался мерзавцем, это еще не значит, что ты его не любила. С плохо скрываемым раздражением сказала Анжи. «Поверь, Джо, любовь не иллюзия». «Знаю». Она по-настоящему любила Кристиана. Впрочем, называлась ли это любовью? Может, она обманывала себя, уверяя, будто чувствует еще что-то, помимо сексуального увлечения? Или ей попросту нравилось купаться в отражении славы, находясь рядом с таким обаятельным мужчиной? Не был ли он для нее красивым аксессуаром? Тряхнув головой, Джо прогнала эти мысли и иронично фыркнула. «А вообще-то я уже ничего не знаю. Нет, одно знаю точно, мне нужно промочить горло». Джо выбралась из бассейна, и прошла туда, где оставила полотенце, сумку и бокал с вином. Поблагодарив Дейзи за охрану, она сделала большой глоток вина, но тут же пожалела об этом. Вино успело нагреться на солнце и утратило вкус. Джо отставила бокал, торопливо вытерлась и решила пойти поискать холодного вина. Но упавшая тень заставила ее обернуться. Перед ней стояла Карада с ведерком льда, откуда высовывалась горлышко бутылки. Карада молча взял ее бокал, выплеснул остатки в траву и наполнил холодным просека. «Жизнь слишком кратка, чтобы пить теплое вино». Джо посмотрела на него, вспомнила слова сестры. Ее охватила изрядная досада. Помимо физической привлекательности, ей очень нравился этот щедрый и заботливый мужчина. Но почему он по-свински относится к женщинам? Эта трагическая особенность Карада не укладывалась у нее в голове. Более того, эта черта его характера злила ее. Заставив себя улыбнуться, Джо подняла бокал. «Спасибо, Карада. Ты прочел мои мысли. Твое здоровье». Они чокнулись. Вино приятно холодило язык. Ощущая себя в купальнике сестры почти голой, Джо решила присесть на траву. Едва опустившись на зим, она почувствовала, как теплая косматая голова ткнулась ей в бедро. Джо посмотрела на собаку и улыбнулась. «Дейзи, вода была бесподобной. Знаю, тебе понравилось бы». «У меня идея». джок как ты насчет того, чтобы прогуляться с нами на реку?» «Это недалеко за теми деревьями». Дейзи заслужила купание. «Конечно». Джо взглянула на полупустой бокал. Если оставить вино до возвращения с реки, оно успеет нагреться и опять потеряет вкус. Нельзя, чтобы такое чудесное просеко пропадало зря. Она быстро допила вино, радуясь, что обошлась без икоты. Карада тоже поспешила опустошить свой бокал. Джо была готова отправиться на реку. Оставалось надеть сандалии. Тем временем Кара доцепила шейник от поводка, втолковывая Дейзи, что сейчас она пойдет купаться, а потому никаких прыжков в бассейн. Одно удручало Джо. На реку она отправится почти голой. Может, завернуться в полотенце? Подумав, она решила этого не делать. Как бы сестра не подразнивала ее, она все-таки не похожа на мать. Большинство гостей тоже оставалось в плавках и купальниках. Еще очень тепло. Если другим уютно в полуголом виде, она тоже выдержит. Возможно, не последняя роль в принятии решений сыграла выпитая просека. Как бы то ни было, но вскоре полуголая Джо уже шла через поле вместе с полуголом Карада и повизгивающей от радости Дейзи. Река оказалась шире, чем она думала, хотя и мелковатой. К счастью, этого вполне хватало для Дейзи, чтобы шумно резвиться и вылавливать палочки, которые бросал в воду хозяин. У Судя по гладкой поверхности, она служила скамейкой огромному множеству людей. Джо присел и стал смотреть, как Карада неутомимо бросает Дейзи палочки. У него было прекрасное тело. Но Джо осознавала, привлекательный итальянец – это морковка, болтающаяся перед осликом. Сколько бы ослик ни шел, ему не полакомится морковкой. Джо вздохнула и совсем не хотелось быть этим осликом. Наконец Карада выпрямился, подошел к бревну и сел. Не рядом, на достаточном расстоянии. Джо это вполне устраивало. Прошло минуты две, прежде чем Джо решилась заговорить. Она смотрела не на Карада, а на дэзи Пристроившись на мелком месте, Дейзи блаженствовала, выставив из воды только нос. В она была похожа на черного шерстистого крокодила. «Интересно, что моя сестра рассказывала тебе обо мне до нашего знакомства?» спросила Джо, стараясь говорить с лёгкой небрежностью. «А что мой брат говорил тебе обо мне?» «Они говорили вдвоём с Анжи, но я спросила первой. Так что рассказал тебе анже «Сейчас вспомню. Ты очень организованная женщина, возможно, даже чрезмерно. У тебя есть командирская жилка, ты очень умна и амбициозна. Ошеломляюще красиво, но всегда стремишься притушить свою красоту». «Еще я знаю, что у тебя несколько лет были отношения с мужчиной, которые зимой вдруг оборвались. Ты до сих пор восстанавливаешься после разрыва. Поэтому, если хоть пальцем тебя трону, твоя сестра натравит на меня местную мафию, меня искрошат фарш и скормят свиньям». Джо почувствовала, что Карада улыбается. Повернувшись к нему, она увидела, как он кивает. «Думаю, я передал суть. Ты согласна с такой оценкой?» «Пожалуй, ты совершенно прав насчёт командирской жилки. Но разве это не свойственно всем старшим сёстрам? Насчёт амбициозности? Вряд ли я чрезмерно амбициозна. Работу свою люблю и работаю много, хотя меня мало занимают титулы и звания, следующие за фамилией». «А как насчёт ошеломляющей красоты?» Джо почувствовала, что у неё загорели щёки. «Не мне судить об этом. Пожалуй, всё-таки важнее то, что внутри» теперь позволю высказать свое мнение думаю твоя сестра была совершенно права игнорируя краску в лице джоан продолжил а теперь расскажи что анджес марио поведали обо мне его голос стал серьезнее ты услышала хорошее или плохое я слушала их и сознавала как глупо себя вела они рассказали о твоем прекрасном доме о твоей компании твоих деловых успехах Чувствия должны извиниться за свои слова о миллионерах. Тебе не за что извиняться. Если помнишь, ты говорила так. Если я вдруг окажусь миллионером, ты не станешь меня ненавидеть. А вот я должен извиниться, что не сказал правду о своем доме. Мне казалось, так будет проще, учитывая твой рассказ о печальном опыте общения с богатым лондонским Стронсо. Словом, я решил не высовываться. Но когда я назвала твой дом красивым, я ничуть не лукавила Благодарю. Непременно как-нибудь покажу его тебе поближе. Тогда почему ты ездишь на маленьком Фиате, если у тебя есть такая прекрасная машина? Карада наградил ее широкой открытой улыбкой. Это легко объясняется. Видела, насколько помяты бока Фиата. В таком городе, как Рим, от этого не убережешься. Водители постоянно мнут бока чужим машинам. Чувствуют, что кого-то задели, но останавливаются единицы. И потом собачий запах. Сухой день вроде сегодняшнего, когда окна открыты, запах почти не мешает. А когда идет дождь, поверь мне на слово, Дейзи, часть семьи, но не самая ароматная. Но главная причина, почему я не пользуюсь рейндж-ровером, машина не влезает в гараж под квартирой. «Под троходромом», — подумала Джо. «Значит, за ней он приехал из своей римской квартиры. Означало ли это, что он провел там ночь с какой-нибудь случайной девушкой?» Отдогнав раздражающие мысли, она кивнула. «Вполне логично. Когда через несколько лет я надумаю купить полноприводную машину с небольшим пробегом, напомни, чтобы обратилась к тебе». Карада улыбнулся. иногда я все-таки езжу на Рейдж-Ровере, но ты права. Можно сказать, что я потешил свое тщеславие, купив дорогую игрушку, которой не пользуюсь. А что еще Марио и анже рассказали обо мне?» Прежде чем ответить, Джо втянула в себя воздух и неспешно выдохнула. «Они сказали, что ты не веришь в любовь». Услышанное заставило Карада несколько раз моргнуть. «Звучит немного мелодраматично, но, думаю, это правда». Он перехватил взгляд Джо. «Не пойми меня превратно. Я не говорю, что люди не могут испытывать глубоких чувств друг к другу. Однако сама концепция любви представляется мне иллюзией». Джо едва не подскочила. Карада сейчас говорил ее словами. К счастью, от нее не требовалось ответа. «Джо, ты занимаешься наукой», — продолжал Карада. «Раз ты изучала зоологию, тебе обязательно преподавали и химию с биологией. Если я произнесу такие слова, как эндорфин, окситоцин, вазопрессин и допамин, ты их поймешь?» «Да, это нейрогормоны». «Верно. И все они находятся в мозгу». Если не возражаешь, давай возьмем в качестве примера тебя. Когда я смотрю на тебя в этом маленьком сексуальном бикини, в моем мозгу кое-что происходит. Менделевидная железа, мое главное запоминающее устройство, получает серию электрических импульсов от зрительного нерва. Как результат, в мою лимбическую систему направляется целый коктейль гормонов. Зачастую лимбическую систему называют эмоциональным центром мозга. Возникает ощущение, которое люди привыкли называть любовью. На самом деле это всего лишь биохимическая реакция, идущая у меня в голове. Она столь же банальна, как мозговой импульс, сообщающий мне, что пора поесть или навестить туалет. Карада улыбнулся. Правда, более приятная реакция. Джо молча пропустила упоминание о сексуальном бикини и кивнула. Она посвятила немало времени изучению структуры мозга, и в словах Карада не было ничего особо нового. Опять совпадение. Недавно она думала о том же. Однако сейчас она решила поиграть в адвоката дьявола. То есть организм испытывает сексуальное влечение. Похоть, как говорили раньше. Вот и я о том же. То, что мы принимаем за любовь, это всего лишь физиологическое влечение. Ты зоолог? Скажи, какая мотивация у всех животных считается основной превосходящей остальные? Так это же просто. Продолжение рода. «Воспроизведение себе подобных стоит на первом месте». «Вот именно. Когда я смотрю на тебя, мне нравится то, что я вижу, мозг признает себя подходящей партнершей». «Но разве любовь сводится к сексу? Она же многограннее». Джо оглянулась в поисках примера, и вид мокрой собаки, лежащей у ног, подал ей идею. «Взять ту же Дейзи. Ты ведь наверняка ее любишь, и она любит тебя». Карада покачал головой. «Если ты сегодня увезешь Дейзи с собой, будешь ее кормить и выгуливать, она вскоре забудет обо мне». «А твои чувства к ней?» «Дейзи — хорошая собака и, как я уже говорил, полноправный член семьи. Но едва ли я назвал бы это любовью?» Джо увидела его улыбку. Когда Шекспир писал Ромео и Джульетту, он наверняка не думал о лабрадорах. Джо стала ему возражать. «Если ты не веришь в существование любви, если все сводится к физическому влечению или инстинкту продолжения рода, почему за тобой закрепилась репутация разбивателя женских сердец? Я здесь ни при чем, это они, честное слово. Карадо больше не улыбался, он даже опустил глаза. Я сравнительно молодой, здоровый мужчина, следовательно, у меня есть желание и потребности. Мне нравится секс, как и любому другому мужчине. Возможно, даже больше. Но я никогда не звал, ни позову ни одну женщину в постель, предварительно не растолковав ей, что мои интересы ограничиваются физиологическим актом. Харада поднял глаза, и Джо увидел его печальное лицо. «Я честно говорю им об этом. Но все они считают, что потом я передумаю. А я не передумываю. Вы, женщины, верите, будто можете нас изменить. Однако это легче сказать, чем сделать». тебе послушать получается, я говорю, завзятым эгоистом. Но ты не такой. Пусть я плохо знаю тебя, но со мной ты вел себя...» Совсем не как эгоист. Прости, если мои слова показались тебе эгоистичными. Я не хотел, чтобы у тебя складывалось такое впечатление. Я всего лишь стараюсь быть честным. Было бы куда хуже, если бы я, желая уложить женщину в постель, уподобился множеству других мужчин и начал разыгрывать чувства, которых не испытываю. Но разве ты не понимаешь, что наносишь этим девушкам душевную травму? Согласись, это все-таки эгоизм. «Завязывать с ними отношения, заранее зная, что тебя интересует только секс». «Джо, поверь, я не ищу знакомств. Эти девушки появляются сами». Джо вспомнил о ее первые приезды сцены на пьяцца Навона. «Похоже, Карада говорил правду». «Значит, ты никого не любил и сомневаешься, что когда-нибудь полюбишь». «Да», — отчаянно замотал головой Карада. Такое попросту невозможно, поскольку я не верю в существование самого феномена любви. А ты? А я верю. Порывисто ответила Джо и тут же осеклась, ощутив внутренние сомнения. Точнее, мне так казалось. Джо, не позволяй мне сбивать тебя с толку. Я высказываю свою точку зрения, однако ты женщина разумная и самостоятельная. Ты себя знаешь. Если ты считаешь, что любовь тебе знакома по собственному опыту, рад за тебя. Он снова поднял голову. «Я был бы рад, если бы кто-нибудь доказал мне, что любовь существует. С не меньшим интересом я бы взглянул на призрака или летающую тарелку». Джо сидел, не зная, как ответить на его слова. К счастью, отвечать не пришлось. Вскоре со стороны дома раздался громкий крик. Дэйзи мгновенно вылезла из воды и принялась отряхиваться на сей раз не рядом с хозяином и Джо. Это кричал Марио, сообщая, что еда готова. Харада встал и протянул руку Джо. Проголодалась. Джо протянула свою и позволила ему помочь ей встать с бревна. «Сейчас, пожалуй, да. Я очень хочу есть. А вот после той громадной порции мороженого мне казалось, что я сыта до самого утра. Выходит, это не так». «Вот тебе и действие лимбической системы». Улыбнулся Карада, отпуская ее руку. «Местное барбекю ничуть не напоминало те, что ей случалось пробовать раньше». Здесь тоже были колбаски, но они сильно отличались от подгоревших отцовских хот-догов. Здешние, длиной не менее полуметра, внешне напоминали тугие кольца свернувшейся змеи. Каждая такая колбаска, насаженная на пару деревянных шампуров, была размером с десертную тарелку. Они изумительно пахли, таяли во рту и обжигали обилием пряностей. Помимо колбасок, гостям предлагали чисто римское кушание «баранье отбивные». Эти кусочки баранины, нежные внутри, с хрустящей корочкой, были невероятно вкусными. мясо подали несколько видов салатов, в том числе и достаточно экзотические, со съедобными цветами и тропическими фруктами. Конечно же, не обошлось без обилия стручкового перца и горы жареной картошки с розмарином. Просека уступило место светло-красному тосканскому кьянте, классика, и сухому белому проскате из юго-восточных предместий Рима. К концу трапезы Джо почувствовал легкую усталость. Солнце, наконец-то, достигло горизонта, тени заметно удлинились, хотя прохладнее не стало. Удивительно, что на ней по-прежнему не было ничего, кроме одолженного у сестры бикини. Джо собралась пойти в дом и переодеться, как вдруг среди деревьев мелькнула пурпурная вспышка. Неужели это Ирида, прозванная «пурпурным императором», за характерные пятна на крылышках. «Бабочка, почти исчезнувшая в Англии!» Джо вскочила из-за стола, удивив гостей, разбудив дремлющую дези Она потянулась к сумочке, где лежал мобильник, совсем забыв, что помимо телефона там лежали ее лифчик и трусики. То и другое вылетело наружу, а лифчик, не удержавшись на кромке стола, упал вниз. Покраснев до корней волос, Джо скомкала трусики и нагнулась за лифчиком, который приземлился на голову ошеломленной дези Словно белый чипец. Быстрым движением Джо сдернула лифчик, не дав вечно голодной собаке попробовать его на вкус. Она торопливо запихнула компрометирующие детали туалета обратно в сумку, заработав громкие аплодисменты младшей сестры. К тому времени бабочка исчезла в сумерках. Джо не оставалось иного, как снова сесть и глотнуть минеральной воды в попытке успокоиться. «Джо, а каким будет твой следующий трюк?» Едва сдерживая смех, спросил Марио. Стараясь не встречаться глазами с Скорада, Джо изо всех сил попыталась вести себя как взрослая женщина и ответила с максимально возможным спокойствием. «Мой следующий трюк, Марио, наверное, тебя разочарует. Я собираюсь пойти в дом и приодеться». «Джо, мы теперь хотя бы знаем, что ты не забыла трусики. Мамочка тобой бы гордилась», — заявила трясущаяся от смеха Анджи. «Чем был вызван этот маленький всплеск эксбецианизма?» Джо глубоко вдохнула и рассказала про бабочку. смешки смолкли. «Как ты назвала эту бабочку?» заинтересовался Марио. «У нее есть несколько названий. Ирида, пурпурный император. В латыни она называется Апатура Ирис. У нее удивительные пурпурные крылышки с белыми крапинками». «Теперь понятно, о какой бабочке речь. Когда я был совсем маленьким, в саду они порхали сплошь и рядом». «Карада, а ты их помнишь?» Впервые после инцидента с нижним бельем Джо отважилась взглянуть в сторону Карада. Их глаза встретились. «Помню. Особенно этот оттенок пурпурного. Такого же цвета была одежда у древнеримских императоров. Но потом эти бабочки исчезли. Я давно их не видел. К сожалению, сейчас все виды бабочек становятся редкими. Неделю назад я была на лекции в Музее естественной истории. Так вот... Виктор говорил, что в Англии популяции бабочек стремительно сокращаются. Когда я увидела это, мне сразу же захотелось ее сфотографировать. Поэтому я и полезла в сумку за мобильником. Надеюсь, Дейзи не попыталась закусить твоим лифчиком. Нет, она вела себя безупречно. Почувствовав, как его глаза скользнули по ее телу, Джо подавила легкую дрожь. Сексуальный позыв, что же еще? Встала и повернулась к сестре. «Подскажи, где ты оставила мое платье? Пойду переоденусь?» чтобы больше не смущать гостей. Гости не испытывали ни малейшего утомления, а у Джо, когда она, переодевшись, вышла из комнаты сестры, слипались глаза. Спустившись вниз, она застала Анжи на кухне. Я готовила кофе. анже по по-моему, мне пора на боковую. Сегодня встал ни свет ни заря, чтобы поспеть к самолету. Потом этот долгий жаркий день, правда, очень приятный насыщенный. Спасибо тебе за все, особенно за то, что одолжил мне купальник». Я оставила его в корзине для грязного белья. Не возражаешь? Ничуть. Хочешь кофе на дорожку? Нет, спасибо, покачала головой Джо. Лучше вызови мне такси. Не надо такси. Мы с Дейзи подбросим тебя до отеля. Обернувшись, Джо увидела Карада. Он тоже оделся и стоял возле открытой задней двери. Карада, стоит ли уезжать из-за меня? Торжество в полном разгаре. Я не хочу доставлять тебе лишних хлопот. «Никаких хлопот, мне тоже нужно в город». Джо постаралась не думать, с чем или, возможно, с кем связано его возвращение, и согласилась. Попрощавшись с гостями, она поцеловала Марио и анже Сестры договорились завтра утром созвониться, вместе погулять по городу, а затем встретить Викторию. В машине Джо взглянула на часы, и всего-то десять, в Англии на час меньше. И тем не менее Джо чувствовала себя вымотанной. День и впрямь оказался долгим, а жара не лучшим образом действовала на ее организм. «Ты не устал?» — спросила она у Карада. «Я с ног валюсь». Машина проезжала через освещенную арку у ворот поместья. Карада мельком взглянул на спутницу. «Я ничуть не устал. Да и ты не кажешься уставшей наоборот. Ты замечательно выглядишь». «Спасибо, Карада», — вяло улыбнулась Джо. «Не трать на меня комплименты». Ее подмывало сказать, что она не из тех женщин, кто реагирует на листья как на часть процесса соблазнения, но решила промолчать. После разговора на реке она еще больше укрепилась в своем первоначальном решении. Они с Карадой должны оставаться просто добрыми друзьями, не более того. При всем его неоспоримом обаянии ей не хотелось, образно говоря, становиться очередной зарубкой на его кровати, даже если бы он и заинтересовался ей в этом плане. Надо отдать ему должное, Карадо не делал никаких попыток ее соблазнить. Не пытался он и возобновить разговор, чему она была только рада. Сейчас голову Джо занимала другая задача. Завтра, когда Ниссан же будут гулять по городу, нужно обязательно купить новые бикини. Собираясь в Рим, она почему-то не подумала о плавательных бассейнах. Путь до центра Рима занял менее получаса, запрет на парковку уже не действовал, и Карадо сумел подвести ее к дверям отеля. «Карада, спасибо за все!» С улыбкой повернулась Джо к нему. «Я провела изумительный день, и по большей части это твоя заслуга. А сейчас я упаду в кровать и просплю часов двенадцать». Карада тоже улыбнулся. Она наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку. Он тоже наклонился. То ли от недостатка света в салоне, то ли от выпитого вина ее губы коснулись нищики, а прильнули губам Карада. Оба тут же отпрянули, словно ошпаренные коты. Джо вновь покраснела. Собрав остатки самообладания, она торопливо открыла дверцу и вылезла. «Еще раз спасибо. Я здесь пробуду неделю, думаю, мы еще встретимся». «Обязательно встретимся. Спокойной ночи, Джо. Приятных снов». Джо погладила Дейзи. Та лениво лизнула ей руку. Захлопнув дверцу, Джо взбежала по ступеням крыльца и толкнула дверь. За спиной послышался шум отъехавшей машины. У дверей дежурился тот же швейцар, но дежурная застойка сменилась. Сидевшая там теперь темноволосая девушка улыбнулась ей. Джо прошла к лифту, влезла на верхний этаж и, ступая по мягкому ковру, добралась до своего уютного прохладного номера. Войдя туда, она заперла дверь. Свет включать не стала. Сумку бросила на кровати и прошла к стеклянной двери на террасу. Там ее снова окутал жаркий вечерний воздух. Облокотившись на балюстраду, Джо смотрел на римские крыши. Вдали высился купол собора Святого Петра. Четырьмя этажами ниже с узкой улицы доносились звуки проезжающих машин и голоса. Подсветка выхватывала из темноты испанскую лестницу, водящую к освещенной площади Испании. Почти одиннадцать часов, а на улицах Рима кипела жизнь. Упираясь локтями в перила, Джо впитывал атмосферу вечного города. Однако её мысли были заняты вовсе не потрясающим видом. От этого случайного соприкосновения их губ молния пронеслась по всему её телу. Она подействовало не хуже ведра холодной воды и напрочь прогнала сонливость. «Чёрт побери!» Как после всего, что она слышала о Карадо, после его собственных слов, немалётное прикосновение вызвало в ней такую сейсмическую реакцию. Джо тряхнула головой, отказываясь что-либо понимать. Карадо наверняка сказал бы, что ее лимбическая система находится в полном рассогласовании с логической частью мозга. «Поиграет и бросит», — так охарактеризовал его анже Карадо сам предупреждал ее об этом. Он ничем не показывал, что его тянет к ней. Тогда почему ее так сильно тянет к нему? С точки зрения науки это было нечто необъяснимое, а с женской точки зрения вызывало досаду. И куда все это вело? Неожиданно проснувшееся подсознание выдал ответ. «К большой беде».